Глава двадцать пятая «Ты где потерялась вчера?» – спрашивает меня Кристиан. «Своего соседа я встречаю только под вечер следующего дня. Из комнат никого не выпускали, нельзя и все. Ну, хоть технодоска была рядом, можно было поработать. Сейчас мы стоим в коридоре. Мой сосед постучался ко мне проверить, как я. Да я заблудилась и не нашла вас, и пошла по дороге». Умалчиваю про то, куда забрела, да и не надо такое знать волку. Вон какое лицо было у моей непосредственной начальницы, когда она увидела, с кем я приехала. А ведь что-то точно случилось. Анализируя вчерашнее, я поняла, что Франческа не зла была, а напугана, хотя ей очень сильно не понравилось. Кристиан хмурится. «Мы вышли на дорогу к лагерю, хотели тебя вынюхать». Он слегка склоняется к моему уху. «Ну, извините, что я вас так подставила. Искренне сожалею я. А вы меня долго ждали?» «Да мы почти сразу помчались тебя искать, а потом унюхали другого». Крестьян хмурится. «Дракона. Понимаю, киваю. Ну, такую громадину в небе любой бы заметил». «Да, господин Аграхима». Морщится волк. «Мы только тогда и смогли вернуться к Мнибусу». когда он улетел на дорогу к своему поместью, а потом нас вызвонили и велели вернуться в лагерь только утром. «Я киваю. Ничего себе!» «А тебя, наверное, искали?» – продолжает парень. «Вот барыхец. Я чешу макушку. Не хотела доставлять вам столько хлопот». «Да ничего страшного». Он пожимает плечами. «А что там вообще произошло? Почему нас заперли?» – привожу тему. «Никто не говорит», — продолжает Кристиан. «Поговаривают, что утечка какая-то произошла. Тут же озеро огромное недалеко, а там русалки. Они могли что-то сделать». Я хмурюсь. Но русалки вряд ли имеют какое-то отношение к этому зеленому свету в лесу. Они вообще свои водоемы любят и покидают их неохотно. Да и куда они пойдут? С хвостами. Эх, как бы еще с ними познакомиться?» В мире эльфов они особо не вылезают из своих водоемов. «Да, что-то тут не так, ежусь я». «Ничего, драконы же решат все проблемы», — усмехается оборотень. «Дверь слева от меня открывается, на пороге появляется Присцилла». «Вы чего тут?» — хмурится она. На ее лице прям боевая раскраска, и в целом вид такой, будто она хочет куда-то слинять». «Или к кому-то?» «Общаемся», — усмехаюсь я. «Доброго вечера, прекрасная госпожа», — отзывается Кристиан, широко улыбаясь. «Хорошо, что хотя бы ее я вчера вечером не встретила. Только этого не хватало для полного счастья. Достаточно того, что Франческа видела, с кем я вернулась в лагерь». Присцилла хмыкает и выходит из комнаты. Оборотень не отводит от нее взгляда, пока она быстро закрывает дверь на замок. Вас проводить? Крестьян мигом забывает обо мне и устремляется к эльфийке. Присциллах выркает. «Волчонок, сиди в своей комнатке, а я сама прогуляюсь». «Я составлю компанию, эльфийка. Негоже такой красавицы гулять одной, особенно после вчерашнего». «Я это сама решу. Ты лучше приглядись за Лили. Она любит теряться». Она похлопывает по плечу Кристиана, а затем бросает на меня надменный взгляд. А у меня уже какой-то иммунитет к ней выработался за последнюю неделю. Мне надоело бояться, что она как-то не так посмотрит или что-то скажет. В конце концов, у нее своя жизнь, у меня своя. Замечаю, что у нее с собой технодоска. Ясно, идет к госпоже Ботти Лили. Полушепотом зовет меня волк, А сам пятится вслед эльфийке. Одними губами шепчет «Прости». И продолжает следовать за присциллой. «Ох уж эти любвеобильные волки! Но мне приятно, что они хотя бы пытались меня искать. Так и вижу. Бегут волки полюсу, принюхиваются к моим следам, видят в небе дракона, апсир, пугаются и бегут в амнибус. Я же сажусь за тех на доску». Сон все не идет, так что решаю поработать. Пометок от Цурье очень много, и главное, все по делу. Как я такое могла упустить? Даже не знаю, но видно, что основная его цель не загнобить проектировщиков, заставляя их топтаться на одном месте, а обеспечить качественное строительство. В дверь стучаться. Первая мысль: Делион. Ох, только его не хватало. Открываю дверь. «Добрый вечер, госпожа де Вере. На пороге стоит Франческа Ботти. Я могу войти?» Я кидаю мимолетный взгляд на шторку. «Ну, правда, вдруг там прячется Делеон?» «Да, конечно. Пускаю ее. Я хотела немного поработать перед сном. Как я могу отказать своей непосредственной начальнице?» Это похвально. Она грациозно входит в комнату и садится на тот стул... где сидел Грахим, а я себя ловлю на мысли, что на нем уже нет моих вещей, которые мешали бы кому-нибудь сидеть. Покажите, что успели сделать?» Она кивает на планшет. «Да, конечно. Пока исправляю ошибки, на которые указал господин Сурье. Протягиваю технодоску ей». Франческо рассматривает проект, иногда хмыкает. «В принципе, неплохо», — наконец говорит она. Завтра уже можно будет работать в помещении. Уже все прошло? Уточняю я, имея в виду тот зеленый свет в лесу. Франческа внимательно смотрит на меня. Да, все прошло. Усмехается она. Вы же могли это у своих знакомых спросить? Да они сами не знают, что там было. Пожимаю плечами. Вот как. Вы знаете, здесь можно обзавестись хорошими связями по проектному делу. Продолжает она, постукивая ногтем по моей технодоске. «А можно завести просто связи?» И пристально смотрит на меня. «Я хмурюсь. О чем это она?» «Мне бы хотелось попасть под кураторство господина Сурье, но он же против людей». Развожу руками. «Он против всего, что не вписывается в его круг предпочтений», поясняет она. «Но я не только об этом». «Мы все здесь ради работы в первую очередь». «Да, я понимаю, но, надеюсь, я все успеваю и работаю не хуже остальных». Усмехаюсь. Нервный разговор выходит. «Главное, чтоб ничто не мешало». «Или никто не мешал». Продолжает она. «Ну, жениха не разрешили взять с собой, так что мне никто не мешает». Вновь улыбаюсь я. «А я не про жениха». Франческа тоже начинает улыбаться. «А вот я перестаю. Сердце начинает биться сильней. Явный намек на Грахима. Мне никто не мешает делать свою работу». «Вот и хорошо», — говорит она. «С драконами бывает тяжело, когда они кого-то выбирают. Все внимание только им». «Да, тогда нам повезло с вами». Франческа тяжело выдыхает. «Ну, а что она хочет?» «Я, когда надо, отлично умею притворяться непонимающей». «Я к тому, что драконы не должны мешать вашей работе и нашей общей цели». Франческа кладет технодоску на стол. «Они иногда отвлекают до такой степени, что про все можно забыть». «Не будут». «Господин Грахим меня просто подвез, когда я заблудилась на дороге сюда. Я потерялась в Ферсити». «Пожимаю плечами». «Так что ничего такого и быть не может, тем более у меня жених». «Любовница моего бывшего мужа говорила то же самое», — усмехается Франческа. «Хорошая была девочка и работница шикарная, но слишком уж увлеклась. Она даже слегка поводит плечами, но, собственно, незаменимых не бывает», — продолжает она. «Я вас умоляю, но куда мне до драконов?» — протестую я и тут же спрашиваю «Извините, можно вопрос?» «Да, конечно». Я тяжело вздыхаю. «Это же ненормально знать про любовниц». «Только если у тебя нет любовников». Она подмигивает мне. «Ясно. Ну, если что, обращайтесь. Если возникнут трудности или проблемы с работой, Франческа внезапно обрывает разговор и направляется к выходу. Спокойной ночи, желаю ей. И вам». Дверь за ней закрывается. Ну, нормальная же драконица, а намек понятен. Работай, Лили, не отвлекайся на драконов, особенно на такого, как Грахим.